КАРТИНКА В ДОМЕ Искатели острых ощущений посещают странные и весьма далекие места. Для них были созданы катакомбы Птолемеев и украшены резьбой мавзолею в глубине полудиких стран. Они взбираются при свете луны,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 с металлическими уголками и прекрасной сохраненности казалось неуместным в таком примитивном помещении. Когда я ее открыл и увидел титульный лист, мое изумление возросло многократно, ибо это оказалось не что иное, как речайшее описание Пегафетты района Конго, написанное на латыни на основе воспоминаний моряка Лопеса, изданное во Франкфурте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 Я решил позже расспросить его подробнее. Между тем он продолжал. Эббенезер долгое время ходил на салемском торговом судне и покупал в портах всякие забавные вещицы. Эту привез, думаю, из Лондона. Любил он захаживать во всякие местные магазины. Как-то раз я был у него дома. Это на холме.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 и принялся аккуратно, почти любовно листать ее. «Эббенезер немного читал на этой, на латыни, а я вот не научился. Я просил нескольких школьных учителей почитать мне немного, и еще Пессона Кларка. Говорят, он потом утонул. А вы что-нибудь в этом понимаете?» Я ответил, что да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 «Вот я и говорю. Странно, что эти картинки наводят на мысли. Знаете, молодой сэр, ведь на этой картинке почти про меня. После того, как я забрал у Эбба эту книгу, я помногу смотрел ее, особенно послушав воскресную проповедь Пессона Кларка».